Глава четвертая. Колетта заперла дверь лавки и закрыла тяжелые ставни на окнах. Ее руки дрожали. Она прислонилась спиной к деревянной ставне и оглядела полутемное ателье. Прикрыв глаза, она почти видела, как они с мамой мечутся по комнате с булавками в зубах, носят туда-сюда ткани, суетятся вокруг клиентов. Девочка закрыла глаза руками, чтобы избавиться от видения, и вздохнула. Она и не подозревала, что это будет так тяжело потерять не только маму, но и дом, с которым связаны все ее воспоминания. Спотыкаясь в темноте, она пошла к прилавку, чтобы зажечь свечу. Времени было мало. Утром снова придут попечители приюта, так что к этому времени ей уже нужно будет спрятаться подальше отсюда. Она сама еще точно не знала, куда направиться. Возможно, на Бурану, остров Кружевниц. В мамином кошельке оставалось достаточно монет, чтобы заплатить лодочнику за переправу. Коля-то была на Бурано однажды с мамой. Они покупали там кружево для ателье. Мама заплатила одной старушке, и та показала им, как плести несколько простых узоров, чтобы они могли сами обшивать свои платья кружевом. Сплести такое кружево, которое стала бы носить графиня на своих платьях, им, конечно, было не под силу, но дешевые кружевные ленты продавались хорошо, и Колетте нравилось их делать. Научившись плести быстро, она могла расслабиться и позволить себе помечтать, пока пальцы делали свое дело. Иногда она обнаруживала, что на кружеве появились узоры, которые она не собиралась плести, а она не помнила, как их сделала. Такие ленты продавались лучше всего. Она ведь сможет найти там работу, стать подмастерем или хотя бы служанкой. Она и на это была готова, лишь бы оказаться подальше от гильдии и от графини, да и от всего города с печальными воспоминаниями. Медленно двигаясь по комнате, Колетта начала выкладывать рулоны ткани на прилавок и собирать все ленты и кружева, которые она когда-то сплела, в мешок. Ткани заберет себе приют. Вероятнее всего, они продадут их, как она предложила. Пусть ее в приюте и не будет. А может быть, их успеет ухватить хозяин квартиры. Мама Колетта задолжала за квартиру не так уж много, едва ли больше, чем все их соседи, Но все же хозяину полагалась плата за месяц. Колетта позволила себе улыбнуться, вспомнив его. Он был хорош собой и знал это, и много лет пытался очаровать ее маму, не понимая, что зря тратит время. Девочка представила, как хозяин квартиры и старик из приюта переругиваются на ступенях палаццо Мореце. Вряд ли кому-то из них удастся чего-нибудь добиться. Наверняка у графини целая армия слуг только для того, чтобы прогонять нежеланных посетителей. Скорее всего, гильдии придется судиться, чтобы получить золото за платье. Колетта перешла в мастерскую. Большая часть нужных инструментов хранилась там. Бродя по лавке, она только тянула время». Остановившись в дверях мастерской, она глядела старые шаткие стулья и ящички с инструментами, ее и маминами. Она взяла большую плетеную корзину и начала складывать в нее вещи. Если она явится на бурану не с пустыми руками, а хотя бы с какими-то рабочими инструментами, они ведь не прогонят ее. Катушки, ниток, тяжелые портновские ножницы, ее ящик с инструментами и мамин тоже — Колетта не могла не взять его, хотя вряд ли когда-нибудь решилась бы воспользоваться ее вещами. Она открыла деревянный ящичек и приподняла бархатный вкладыш, прикрывавший инструмент. Здесь лежали мамины ножницы, наперсток и другие вещи, которыми она часто пользовалась. А под ними... Колетта пошарила среди мелких предметов непонятного назначения и вздохнула. Среди прочего здесь лежала крошечная кожаная туфелька. Очевидно, когда-то ее носила Калетта, хотя сама она этого не помнила. Продолжая копаться в ящике, она вдруг вытащила старую деревянную куколку и радостно рассмеялась. Она не видела эту куклу уже много лет. С ее лица почти стерлась краска. На ней было выцветшее хлопковое платье. Когда-то у Калетты было такое же. Девочка вспомнила, что его сшила мама, и ее глаза наполнились слезами. Всякий раз, когда мама шила новое платье для дочери, она делала маленькую копию для ее куклы. Это платье раньше было ее любимым кремового цвета с узором из мелких зеленых листочков. У него была пышная юбка, и колетта обожала в нем кружиться. Колетта аккуратно положила куклу в корзину а затем снова заглянула в ящик и достала оттуда небольшой предмет, завернутый в выцветшую ткань. Еще одна туфелька или ценная вышивка, припрятанная до поры до времени. Она развернула ткань, вздрогнула, зашипела и отшвырнула блестящую вещицу, словно паука или мышь. Так вот где она. А колета все гадала, куда она подевалась. Золотая маска продолжала поблескивать даже в пыльном углу под табуреткой, куда она упала. Колетта не хотела ее подбирать, но ведь это мамина вещь. Она стояла в раздумьях и вдруг услышала. Сначала шаги на улице, затем тишина. Такая тишина, которую невозможно не заметить, словно кто-то в нерешительности стоял у дверей лавки. Незваный гость осторожно подергал дверную ручку, А затем Колетта услышала щелчок замка. «Кто бы это ни был, у него есть ключ. Или он открыл дверь каким-то другим способом?» Колетта застыла, не зная, что делать. «Закричать и потребовать назваться или убежать наверх и спрятаться?» «Должно быть, это грабитель надеется на легкую добычу в пустом доме. Кто-то прознал, что чудаковатая портниха англичанка умерла» а ее дочь забрали в приют. «Рановато явился», — сердито подумала Колетта. «Слухи летают слишком быстро, я еще здесь». Сжав кулаки, она поняла, что не станет убегать. Нельзя позволять им красть мамины вещи. Но и выйти в вору навстречу у нее не хватало дух. Дрожа от страха, Колетта на цыпочках подкралась к двери, ведущей в ателье, — Может попытаться что-нибудь наколдовать и спугнуть грабителя? Конечно, она знала только портновские заклинания, но ведь она видела волшебство в синем шелке и в маске той девочки на улице. Наверняка она сможет придумать что-нибудь. Очень осторожно она заглянула за приоткрытую дверь в лавку, и ее сердце отчаянно заколотилось. У прилавка стояла высокая темная фигура. Незваный гость копался в ее мешочке с кружевами. Колетта прикусила губу, чтобы не закричать на грабителя. «Как он смеет трогать ее вещи!» Но тут темная фигура выпрямилась, повернулась и посмотрела прямо на нее. Колетта застыла. «Он же ее не видит! Он просто случайно посмотрел в сторону двери!» Разве что он ее услышал, вдруг она скрипнула дверью. «Выходи!» Голос был низкий и на удивление приятный. Колетта представляла, что воры говорят по-другому. Однако она все равно не шевельнулась. Может, он просто сказал это на удачу, а на самом деле ее не видел? «Да, ты. Там, за дверью. Иди сюда». Ноги девочки дернулись, а в голове разлилась приятная сонливость. Она почувствовала, что надо просто делать, как ей говорят, и все будет хорошо. «Нет!» — она топнула одной ногой, затем другой, и замотала головой, стряхивая чары. «Нет, не пойду!» И все же она пошла мелкими шажками к незнакомцу. Она была почти уверена, что он улыбается, даже ухмыляется. «Как не стыдно грабить сироту!» — возмутилась она. «Моя мама умерла всего три дня назад. У вас совсем совести нет». «Будь я грабителем, Кулетта, я бы с тобой согласился. Ворам совесть только мешает, но, к счастью для тебя, я не вор». «Ой, правда?» Кулетта собрала волю в кулак, уперла руки в бока и принялась сверлить его сердитым взглядом. Похоже, он перестал притягивать ее к себе. «И что же вы тогда тут делаете? Шаритесь по лавке моей мамы в темноте!» На мгновение она замолчала, а потом с подозрением добавила. «Я откуда вы знаете мое имя?» «Принеси сюда свечу, Колетта», — спокойно сказал незнакомец. «Сама увидишь». Колетте снова захотелось... Затопать ногами от злости, но она лишь гневно зашипела, развернулась и пошла за свечкой. Вернувшись, она подняла ее повыше, держа между ними, и яростно бросила. «Ну и что теперь?» «Посмотри на меня!» Он снял капюшон черного плаща, и колетта уставилась на него, не понимая, что она должна разглядеть. Он выглядел совершенно обыкновенно. И даже не особенно напоминал преступника. Он что, пытается доказать ей, что он не вор? Но тут у девочки перехватило дыхание. Она вспомнила все часы, проведенные на берегу канала, когда она вглядывалась в собственное отражение. Вьющиеся волосы мужчины были зачесаны назад и убраны в хвост на затылке. В отличие от следящих за модой аристократов, он не пудрил голову, и его волосы отливали красным золотом. Его светло-карие глаза сверкали. «Ты знаешь, кто я?» — мягко спросил он. «Мама говорила, ты умер», — пробормотала Колетта. — «если ты действительно он». «Считай, что умер, раз она отказывалась видеть меня после нашего расставания», — с горечью сказал мужчина. «Мы с ней не сходились во взглядах на многие вещи, Кулетта. Но я и правда твой отец». Колетта молча смотрела на него, ее сердце тяжело бухало в груди. Раньше она воображала всякое, но даже представить не могла, что ее отец все еще жив, — Мама столько раз говорила, что он умер. «И все же вот он! Сходство невозможно не заметить!» Она изумленно заглянула в его блестящие глаза и улыбнулась. Затем резко стерла с лица улыбку и нахмурилась. «Опять колдовство!» Он пытался очаровать ее, будто выманивал птичку из гнезда. «А что, если это все неправда? Какой-то хитрый обман?» «Впрочем, зачем ему ее обманывать?» Лихорадочно соображала Колетта. «Зачем придумывать такую странную историю, только чтобы похитить сироту?» Потом девочка явно видела, что они похожи. Однако это не значит, что она попадет к нему в лапы, как беспомощная птичка. «В каких это взглядах вы с мамой не сходились?» — недоверчиво спросила Колетта, поднимая свечу еще выше и рассматривая его лицо. «Во взглядах на магию». Ты волшебник! выпалила девочка, немедленно забыв об осторожности. А это э, может быть, что я разговаривала с водяной лошадью, и она сказала? Колетта умолкла, с надеждой глядя на него. К тебе тоже есть волшебство, сказал отец. Я это ясно вижу. Что горец, то есть твоя мама, что она говорила обо мне? Ничего, ответила Кулетта, вздыхая. «Только что ты умер. Я не знала, что ты волшебник. Я думала, все странные штуки, которые я вижу, — это просто странность. Мужчина издал невнятный звук, будто ему хотелось сплюнуть. «Какое-то время, Кулетта, я искренне любил твою маму, но у нее были совершенно нелепые представления о волшебстве. Не стоило ей оберегать тебя от него» и на что она только рассчитывала, — пробормотал он, будто обращаясь к самому себе. Он подошел ближе и наклонился, чтобы заглянуть в Калетти в глаза. «Прости меня, она так на меня злилась, мы постоянно ссорились, когда ты была совсем маленькой. Я ушел. Я не должен был так поступать, но мне казалось, что ты еще все равно слишком мало». Я собирался вернуться и поговорить с Гарри, объяснить ей, что мне нужно тебя увидеть, пока твоя магия не начала проявляться. Но я слишком долго это откладывал. Он бросил взгляд на черные траурные ленты, нашитые на рукава колетты, и его лицо исказилось. «Слишком долго». Колетта кивнула, только сейчас у нее в голове начала оседать мысль, что у нее есть отец и что мама лгала ей столько лет. И значит, возможно, теперь ей не придется убегать. «Зачем, зачем ты пришел?» — хрипло спросила она. «Услышал новости о маме?» «Да. Узнай я раньше, я бы, конечно, пришел на похороны, но слухи дошли до меня только сегодня вечером». Он опустил голову, словно кланялся. «Колетта!» Ты меня не знаешь, но я твой отец, ты сама это видишь. Мы с твоей мамой много ссорились, но все же она бы хотела, чтобы я о тебе позаботился. «Меня должны забрать в приют при гильдии портных», — сказала Колетта, «Но я собиралась сбежать, хотя графиня Мореце предлагала мне стать ее швеей», — добавила она, выпрямляя спину. «Пусть знает, что она не маленькая девочка и уже сама выбирает свое место в мире». «Графиня Морецци?» — глаза отца блеснули, отражая огонек свечи, и Колетта сделала шажок назад. «Да?» «И ты отказалась?» «Она пнула кота. Может, это звучит глупо, но у нее было такое лицо страшное». «Могу себе представить», — тихо сказал отец. «Не знаю, глупо это или нет, Колетта». Раньше я выполнял для нее кое-какую работу. Она странная женщина, обладает большой властью среди придворных, но в ней совершенно нет волшебства. Она пытается брать чужое. Какую работу ты делаешь? Полюбопытствовала Колетта. Ты наемный волшебник? Она нахмурилась. Это прозвучало как-то странно. «Я масочник, но маски, которые я делаю, особенные...» Он поморщился, но затем улыбнулся. «Колетта, у тебя сейчас лицо совсем как у матери. Я думал, ты больше похожа на меня, но вот только что у тебя было такое неодобрение на лице, точь-в-точь, точь, как у нее». «Я никогда в жизни не надевала маску», — медленно произнесла Колетта, — стараясь больше не показывать, как сильно эти штуки ей не нравятся. Наверное, я немного их побаиваюсь. Отец улыбнулся ей. «В них, конечно, есть что-то жутковатое, наверное, отсутствие глаз. Но не забывай, Колетта, думать надо не о маске, а о человеке за ней». Он сказал это так, будто уже говорил это много-много раз. Колетта скривилась. «Это все хорошо, но под масками люди ведут себя хуже, чем без них. Разве нет?» Она поежилась. «Никто их не узнает, и они думают, что им все сойдет с рук». Тут она прикусила губу и подняла глаза на отца. «Зря я это сказала. Ты точно хочешь, чтобы у тебя была такая дочь?» «Очень хочу, синьорина Колетта. Ты напоминаешь мне о твоей матери». — С которой ты все время ругался? — С которой я все время ругался, но которую любил всем сердцем, даже в те минуты, когда мы швырялись друг в друга, чем ни попадя. Колетта ахнула от ужаса и тут же чуть не рассмеялась. — Вы швырялись вещами? — Я швырял предметы с помощью магии. Они были заколдованы, чтобы не причинить вреда, — пояснил он а твоя мама просто бросала все, до чего могла дотянуться, и предполагала, что я успею увернуться. Странно было слышать такие вещи о маме. Колетта даже не могла представить подобные сцены. Ее мама жила одиночкой. У нее были подруги среди соседок, но не такие уж и близкие. Она никого не любила настолько, чтобы бросаться вещами. Иногда она рвала то, что я вышла — вдруг сказала девочка, когда думала, что я плохо стараюсь. Но такого не было уже много лет. А сейчас я вышиваю лучше ее. Наверное, это благодаря волшебству. Понимаешь, моя вышивка начала двигаться. «Ты пойдешь со мной?» спросил отец, и Колетта пристально посмотрела на него. Она видела и слышала, как другие отцы разговаривают с детьми. Они всегда приказывали, никогда не просили. Впрочем, ее отец сейчас в необычном положении. Да и считается ли он официально ее отцом, если она с ним не жила? Наверняка он сможет легко отречься от нее, если вдруг передумает. «А что я буду делать?» — спросила она. Он окинул взглядом комнату. Шаткие стулья, пожелтевшую по белку на стенах. «К счастью, мои маски пользуются большим спросом». Колетта нахмурилась. Отец как будто начал издалека, чтобы осторожно подойти к чему-то важному. «Твою маму, англичанку и к тому же одинокую женщину всегда недооценивали в этом городе». «Хочешь сказать, ты богаче, чем она?» — перебила Колетта. «Мог бы и не объяснять». У тебя плащ бархатный и бриллиант на кружевном воротнике. Я не хочу быть маленьким ребенком, который...» На мгновение она задумалась, что целыми днями делают избалованные дети ее заказчиков. «Занимается с учителем танцев». «Не любишь танцевать?» — беззаботно спросил отец. «О, я понимаю, о чем ты». «Ты снова напомнила мне свою маму». Сколько раз я пытался убедить ее, что ей не нужно работать. Из-за этого мы ссорились чаще всего. «Она любила шитье. Если ты хотел запретить ей...» Он пожал плечами. «Я вел себя глупо. Для меня это был вопрос гордости. Мне хотелось полностью содержать ее». «Я хочу работать», — упрямо заявил Кулетта, и он кивнул. «Понимаю». «Ты будешь работать, даю слово. Что тебе нужно взять с собой?» Они прошли в мастерскую. Колетта положила мешочек с лентами в корзину, поверх двух ящичков с инструментами. Единственное платье, которое еще подходило ей по размеру, было на ней, но она взяла с собой запасную рубашку и несколько пар чулок. Больше у нее ничего не было, кроме остатков синего шелка». Их она тоже аккуратно сложила в корзину, а отец, увидев их, удивленно присвистнул. «Из этого шелка мы сшили платье для графини Мореце. Она за него так и не заплатила», — сказал Кулетта. «Я знала, что она не заплатит. Мне шелк показал. На нем были картины». Девочка поежилась, вспомнив, как шелк показал ее маму. Вот только он немного ошибся. Мама умерла, прежде чем графиня смогла ее обмануть. «Как красиво!» — тихо проговорил он. «Я слышал об этом платье. Все расшито золотыми рыбками, и когда графиня кружилась в танце, казалось, что рыбки тоже танцуют. После бала об этом платье было много разговоров». Он улыбнулся дочери с гордостью. «Твоя работа. «Моя», — ответила Колетта и невольно улыбнулась. «Значит, ее работу кто-то обсуждал». «Это все?» — отец изумленно посмотрел на небольшую корзину. «Можно взять ткани», — колетта оглядела комнату. «Но по-настоящему мне хочется взять только это. Идем?» На последнем слове ее голос дрогнул. Конечно, она и сама собиралась уходить из дома, но сейчас он вдруг показался теплым, уютным, безопасным и полным воспоминаний о маме. Ой! Она заметила золотую маску, поблескивавшую в углу. Это ты сделал? Спросила она, подбирая кусок ткани и поднимая маску с пола, не касаясь ее руками. Отец вздохнул. Значит, она ее не выбросила, прошептал он. А я все думал. Я подарил ей эту маску, когда ухаживал за ней. Он улыбнулся, протянул руку и погладил золотую ткань. «Позволишь?» Колетта подала ему маску, радуясь, что больше не нужно решать, что с ней делать. Она не хотела брать ее с собой, но не хотела и оставлять. Теперь маска могла вернуться к мастеру. Отец взял ее корзину и повесил на согнутую руку. Другую руку он протянул девочке. Колетта огляделась, затем сделала глубокий вдох и задула свечу. Она взяла отца за руку, и вместе они вышли из темной лавки на улицу. Отец повел ее к мосту. Обернувшись, колетта еще раз посмотрела на аккуратные золотые буквы на двери ателье. Заслышав тихий шорох, девочка опустила глаза и увидела на перилах моста того самого пестрого кота — Вид у него был вполне здоровый и даже самодовольный. Тощий хвост лежал вокруг лап. Девочка потянулась к нему и легонько почесала под подбородком. Кот серьезно кивнул ей. Уходя с отцом дальше по мосту, Калята видела, что кот смотрит ей вслед. Его желтые глаза светились в темноте.